Глава вторая Агимон стоял в кабинете короля и осматривал сломанную мебель. Он сам видел тело Эверена и не видел на нем ран. Он говорил с лекарем и не сомневался в его мнении, а тот утверждал, что причиной смерти стал сердечный приступ. Агимон мог с этим согласиться. Король жаловался на сердце последние дни, много нервничал и думал. Он мог лишить Герримонда прав, мог не выдержать все этого. «Но почему сломан шкаф? Кто выбил окно? И чья кровь там, внизу, на белых розах?» Со смертью правителя служба для Агимана заканчивалась, но он считал своим долгом узнать всю правду. Ведь он тоже был виновен в смерти Эверина. Если бы вчера он его не послушал, не оставил здесь одного, наверняка бы знал, что именно произошло, и, быть может, даже смог бы все изменить». Не в силах успокоиться, он осмотрел все, не понимая, почему Аркар согласился оставить все нетронутым до похорон и даже не искал виновных. «Наверное, отец так злился, что сам разбил все», — говорил новый наследник. «Дескать, мы же с вами знаем, что на самом деле он был вспыльчив». «Был. Тут Агиман не мог бы поспорить. Слишком много лет он провел рядом с Эверином, но представить что-то подобное у него не получалось». Не стал бы король громить свой кабинет. И вообще тут выглядело так, словно двое мальчишек подрались, ни щадя ни мебели, ни сил. «Двое мальчишек...» — сам себя переспросил Агимон еле слышно и вдруг подумал, что этими двумя мальчишками вполне могли оказаться аркары и Герримонт. В конце концов, именно они были претендентами на трон и в некотором роде соперниками. Он только подумал об этом и сразу увидел на сломанной деревянной раме окна кусок черной кожи, застрявший между острых пик деревянных обломков. клочок словно отрезанный стеклом, на ярком солнце имел зеленоватый оттенок. Именно такую кожу король заказывал для принца Герримонда несколько месяцев назад. Агимон сам ее видел, трогал и даже не сомневался, что из нее был сделан тот костюм, что шокировал публику на балу. После такой находки Агимон не мог не поговорить с Керримондом. Он очень не любил башню принца, с большим трудом выносил присутствие аграфов потому, дойдя до лестницы, остановился. Стража в башню его пустила, даже ключ от запертой двери ему выдали без лишних вопросов, а неприятное соднящее чувство его не оставляло. Напротив, оно только нарастала, и кровь под кожей вскипала от близости к графу «За что этому дому такое проклятие?» Спрашивал сам себя Агимон и вспоминал лесного шамана, эльфа с длинными белыми волосами и лицом, расписанным золотистыми бусинами смолы. «Если вы покинете лес, вас ждет большая беда», — говорил он эльфийской принцессе. «Лес не проклянет вас, нет, даже не думайте о подобном. Лес любит вас, Нагилея. Он оставит вам силу, потому что только с ней вы сможете справиться с тем, что ждет вас». «Просто лес обеспокоен. Лесу страшно. Там, в человеческих землях, вас ждет проклятие, которому сюда дороги нет. Ждет именно вас. Вот совет мой вам. Не покидайте родину, не выходите замуж за человеческого принца, и вас ждет долгая счастливая жизнь». «Я не могу», — отвечала принцесса. «Я люблю его и уже ношу его дитя. Я чувствую это». Шаман приблизился, положил руку принцессе на живот и рухнул тут же, навсегда потеряв зрение. Он еще долго бормотал, что черное семя добралось до святого леса, но принцессу благословил. «Жаль, что судьба твоя, Неги, уже решена, но лес любит тебя, благословляет и дарует это». Тогда именно шаман и отдал ей перстень души, веля распорядиться правильно. Как именно правильно Агиман, что видел все это, не знал. Он только смотрел на свою госпожу и восхищался ее силе духа и бесстрашию. Ему покидать эльфов было страшно, хотя он вроде сам был человеком. Его народ называл себя Драхмами. Они всегда служили эльфам, за что получили от них силу и долголетие. Всех мальчиков-драхмов обязательно связывали ритуалом с одним из эльфов. Когда умирал эльф, умирал и служивший ему Драхм, но с Агиманом что-то было не так. Принцесса умерла, а он остался. Он долгие годы служил ее мужу, любил его как брата, любил его так же сильно, как свою госпожу, сестру ему по крови, благодаря ритуалу, но так и не смог понять, что именно было проклятием, и почему он сам не умер вместе с госпожой. Он сделал шаг, а потом вдруг вспомнил, как принцесса перед первыми родами, зная уже, что ждет Аграафа, чувствуя себя очень дурно, бледная, слабая, шептала. «Моя жизнь останется в нем». Тогда она даже не знала, что выживет. Ей говорили, что человеческие женщины всегда умирают после родов. Ее умоляли убить ребенка, говорили, что это порой помогает спасти мать, но она даже слышать об этом не хотела. И после его рождения, несмотря на дикую боль, что причиняла ей близость черноглазого крохотного существа, она не оставляла его, и только потом, понимая, что, кажется, смерть ее пощадила, отдала ребенка кормилице, надев перстень на его крохотную руку. Перстень сразу уменьшился, сжал младенческий пальчик, и прозрачный белесый камень тут же вспыхнул яркой зеленью. «Хороший цвет», — сказала Нагилея. Она плакала, отдавая сына, но только расставшись с ним, начала поправляться. Все это Агиман хорошо помнил, но почему-то сейчас начинал думать, что его жизнь не чудо, а настоящая необходимость. «Я должен все узнать ради нее», — Решилон и спешно поднялся наверх, перебарывая неприятное чувство в груди. «Терпи!» — услышал он строгий женский голос за дверью, а следом за ним сдавленный стон. «Я не отстану, пока не обработаю все раны!» «Злодейка!» — ответил на это принц, явно пытаясь шутить. Агимон прислушался, надеясь узнать больше, но больше никто не говорил. Принц только шипел, а Ювей напоминала что осталось немного. Дотошно осматривая все, даже самые мелкие ссадины, промывая их и обрабатывая. Попытки заговорить, принц останавливал жестом и пояснял это лишь тогда, когда она, закончив, позволила ему укутаться с головой в мягкий плед. «У нас гости», — сказал он, пытаясь говорить тише. «Только почему-то он не спешит зайти». «Гость?» — удивилась Ювей. «Агеман». После такого прятаться не было никакого смысла. Открыв замок полученным ключом, Агимон очень тихо зашел в комнату. Гэримон сидел в кресле, укрыв пледом даже голову, торчал только бледный нос. Черные глаза прятались в тени, а вот складки ткани у груди держали бледные пальцы, очень тонкие и зеленоватые от неугомонного блеска того самого камня. — Зачем вы пришли? — спросила Юэй, выходя вперед и закрывая принца словно была готова заранее считать врагом любого, кто появится в этой комнате и бросит взгляд на принца. «Мне нужно знать правду о смерти короля», — честно сказал Агимон. «Вы ведь были там вчера, не так ли, ваше высочество?» Он закрыл за собой дверь и, отдав Ювей свой меч в знак мирных намерений, шагнул к принцу. «Я служил вашей матери и вашему отцу», — сказал агиман опускаясь на одно колено. «Я буду служить вам, если вы расскажете мне правду, какой бы страшной она ни была, раз уж именно вы продлеваете мою жизнь», — добавлял он мысленно, не предполагая, что принц услышит и это, а зная всю правду о его народе, поймет, что это значит. «Да будет так», — устало ответил Герримонт и рассказал всю правду, потому что ему незачем врать.